Красавицы. Раздумье на открытии гранд-опера. В смокинг, в штопорин, побрит что надо, по гранд, по опере гуляю грандом, смотрю в антракте красавка на красавице, размяк характер, все мне нравится, талии, кубки, ногти в глянце крашенные губки розой убеганется Ретушь у глаза оттеняет его Спины из газа цвета лососиньего. Упадая с высоты, пол метут шлейфы. От такой красоты сторонитесь, рефы, Повернет в бриллиантах уши, Пошевелится шаля, На грудинке ряд жемчужин Обнажают шиншиля. Платье пухом не дыши, Аж на старом, на морже, Только фай да крепдышин, Только облако жоржет. Брошки блещут на тебе С платья с полуголова. Эх, к такому платью бы, Да еще бы, Голову, 1929 год.